Но если у вас, как у нас с Квикигом, сидящих в постели, кончик носа или макушка коченеет, вот тогда-то вы и испытываете общее восхитительное, ничем не сравнимое чувство тепла. Исходя из этих соображений, в комнате, где вы спите, никогда не следует топить. Теплая спальня — это одно из роскошных неудобств, терпимых богачами.